Содержание, введение, сортимент плодовых и ягодных культур, строение плодовых и ягодных растений, применение удобрений в саду, закладка сада, уход за молодым и плодоносящим садом. Формирование и обрезка плодовых деревьев. Плодовый питомник. Способы размножения плодовых и ягодных растений. Выращивание подвоев. Выращивание привитых саженцев. Плодовые культуры. Яблоня. Груша, вишня и черешня, слива, ягодные культуры, земляника, малина, смородина и крыжовник. Новые и перспективные плодовые растения. Облепиха. Рябина арония, актинидия, лимонник, жимолость, ирга, калина, календарь работ по борьбе с вредителями и болезнями сада, приложение, литература.